Сара положила руку Риза на свое плечо, и они устремились вперед. Тягач с ревом набирал скорость. Риз представил себе мертвую, истекающую кровью Сару, и это придало ему силы. Они побежали, медленно, неровными скачками, но уж лучше так, чем идти шагом, и значительно лучше, чем ползти. Мотор тягача уже ревел на четвертой передаче. Тягач разогнался до 48 миль в час. Сидящий в кабине терминатор рассчитал время до столкновения. Восемь секунд. Сара потянула ризок внешняя ограде шоссе. Терминатор ввел в расчет поправку и, резко повернув руль, направил тягач по другой кривой. По его вычислениям до удара оставалось 9 секунд. Сара заметила, что вдоль шоссе Насыпан земляной вал, его обращенный к дороге был вылувит плющом. Она приподняла Риза и почти швырнула его в заросли по ту сторону ограждения. Приближающийся тягач освещал им дорогу, словно насмехаясь и дразня беглецов. Но Сара уже перепрыгнула через ограждение и одним рывком подняла Риза на ноги. Автопоезд пробил ограду в полутора метрах от Риза и Сары и заскользил по влажному плющу, теряя сцепление с землей. Прорвав цепь ограды, он с треском продрался сквозь заросли и выехал на проселочную дорогу. Пока терминатор переключался и разгонял машину, Сара и Рис ушли вперед на 50 ярдов. Тягач выехал вслед за ними на автостоянку и теперь наращивал скорость, раскидывая во все стороны припаркованные на стоянке автомобили. Сара и рис качаясь, двигались к единственному поблизости укрытию, похожему на завод-зданию. Пробегая по подъездному пути, они слышали, как неподалеку, за их спиной, взревел мотор тягача. Ноги Риза подкосились. Он умирал. Но прежде чем он умрет... «Беги!» — крикнул он Саре. Она лишь быстро закачала головой, пока не увидела в его руке бомбу. Риз Силой оттолкнул от тебя девушку. Сара поняла его замысел и медленно побежала посередине площадки между автомобилями. Тягач загромыхал следом. Сара увидела, как укрывшийся в тени рис с трудом пополз вперед и успел вложить бомбу в выхлопную трубу, проезжавшую мимо машины. Терминатор переключил передачу и протаранил ряд автомобилей, сорока ярдах от Сары, быстро сократив дистанцию между ними. Девушка укрылась за деревьями и пустилась бежать изо всех сил. Тягач рванулся следом, сломав дерево. Даже в рёве мотора Сара, казалось, ощущала страх смерти. Сара побежала быстрее. Тридцать ярдов. Ещё быстрее. Двадцать пять Ее мелькающие ноги слились в сплошное пятно. Она задыхалась. 20 ярдов! Сара добежала до угла здания. И в этот момент ее настигла вспышка света и волна, обжигающая горячего воздуха. Она упала ничком и покатилась по земле. Оглянувшись, увидела самую прекрасную картину разрушения, какую только могла себе представить. Над кабиной тягача Вырастал огненный шар, окруженный желтыми волнами горящего бензина. Энергия, запасенная в топливе, неудержимо рвалась на свободу, и автоцистерну затопил океан бушующего пламени. Машина взлетела на воздух и мгновенно распалась на части. В лицо девушки, словно порыв урагана, ударила взрывная волна. Захлебнувшись воздухом, Сара спряталась за угол, До её ушей донёсся металлический звон. Покорёженные обломки автоцистерны падали на землю и с грохотом катились по асфальту. Саре захотелось увидеть, как киборг изжарится в этом пекле. Она должна убедиться в том, что ему пришёл конец. Раз и навсегда. Она выглянула из-за угла. Машина утопала в пламени. Огонь вздымался багровыми языками заслонив звезды облаками клубящегося дыма. В покорёженной кабине металась какая-то тень. Обгоревший с ног до головы терминатор раскидал обломки и повалился на асфальт. Упав, перекатился на спину, пылая, словно факел. Мог ли он чувствовать боль? Сара прикрыла от нестерпимого жара лицо. Даже на таком расстоянии было ощущение, что смотришь в столеплавильную печь. Вокруг пылающих обломков пузрился, плавился и горел асфальт. Терминатор продолжал ползти. Судя по всему, боли он не чувствовал. Он с трудом пробирался сквозь груды искореженного металла. Его волосы и одежда уже сгорели, и лишь остатки плоти шипели на раскаленном скелете, точно бекон на сковородке». Объятое пламенем существо с явной неохотой замедлило движение. Его голова пришла в движение и поворачивалась до тех пор, пока взгляд не нащупал Сару. Киборг продолжал следить за ней, даже находясь на грани гибели. Сару вдруг охватила уверенность в том, что она будет жить, что выдержит это испытание. Но она понимала, что это обезображенное огнем лицо... Будет всю оставшуюся жизнь преследовать ее в ночных кошмарах. Сара долго наблюдала за киборгом, пока того не завалило рухнувшей кучей обломков. В ее душе зародилось неясное чувство победы, и тут же погасло, едва она вспомнила Аризия. Забыв о дограющем среде обломков Терминаторе, Сара вскочила на ноги, нетвердым шагом обогнула останки автопоезда стараясь разглядеть за языками пламени мусорный ящик на противоположной стороне дороги. Но сквозь огонь ничего не было видно. От жары кожа на ее лице натянулась и покрылась потом. «Рис!» Внезапно она увидела тот самый мусорный контейнер. Ручеек горящего бензина лизнул его своим пламенем, и контейнер задымился. Смог ли рис вылезти оттуда? Больше всего на свете Саре хотелось узнать, жив он или нет. Она шагнула вперед, и в этот момент раздался его голос. Он сказал «Сара!». Рис выскочил из просвета в огне и увлек девушку в сторону. Они обнялись. Одежда риза дымилась, а на коже запеклась кровь. Он слабо застонал в объятиях Сары. Ее тело все еще пребывало в напряжении борьбы и действовала независимо от воли девушки. Она прижала Кайло к груди, целовала его, шептала ему слова любви. Они опустились на колени, прижимаясь друг к другу на самом пороге бушующего ада, в котором пылали киборг и бензовоз. «Мы победили!» — говорила она, убаюкивая Риза, закрывая его своим телом от жары и пламени, стараясь, насколько это возможно, уберечь его от смерти возвращая ему долг своей любовью и нежностью. Обнявшись, они не обращали внимания на окружающее и не видели, как зашевелились обломки, не слышали лязга металла, не замечали терминатора, восстающего из пламени, подобно птице Феникс. Киборг лишь затаился на время, запасая тепловую энергию. Как только его плоть окончательно обгорела, а суперсплав скелета раскалился до красна, он ожил, быстро восстанавливая и наращивая силы. Пополнив за счет огня запас энергии, он дождался, когда его плоть сгорит полностью, и теперь был готов продолжить преследование. Он поднялся, дымящийся, освободившийся от плоти. Теперь можно было отчетливо рассмотреть, что он из себя представляет. Хромированный скелет! гидравлические мышцы, пучки гибкого кабеля. Сара увидела киборга через плечо Риза. Она тут же подняла Риза на ноги и увлекла к зданию. Терминатор шел следом, припадая на поврежденную ногу. Если бы тягач не раздавил его лодыжку, он быстро бы настиг беглецов. Сара подбежала к двери, заперта, пошарила на земле и нащупала обломок горячего металла. Терминатор неумолимо приближался. Их разделяло не больше двадцати шагов. Сара швырнула обломком в дверь. но закаленное стекло выдержало удар. Она повторила попытку, вложив в бросок всю свою силу. Стекло разбилось. Они вошли в коридор, ступая по осколкам. Терминатор приближался, и металлический звук его шагов нарастал. Сара... Захлопнула за собой дверь И потащила Риза мимо небольших Разделенных перегородками комнат Терминатор Силой рванул дверь Сорвал ее с петель И двинулся за ними Сара вела Риза вдоль стеклянной стены За которой располагались кабинеты В дальнем конце коридора Виднелась металлическая дверь Остальные комнаты Либо вовсе не закрывались Либо закрывались деревянными дверями Сара... Направилась к металлической двери Терминатор шел следом Громко клацая подошвами Настоящая машина уничтожения Сара распахнула пожарную дверь Рис почти повис на ее плечах Ей приходилось тащить его через порог волоком Она всем телом налегла на дверь Но та открывалась слишком медленно Киборг попытался схватить ее руками Рис уперся в дверь, и та с шумом захлопнулась. Он успел задвинуть засов и запереть замок за мгновение до того, как киборг ударил по ней с другой стороны. Сара и Рис двинулись дальше. Они попали в цех. Их окружали неясные неподвижные силуэты роботов, остановленные на ночь сборочной линией. Линия была, по-видимому, полностью автоматизирована. За их спиной ходуном ходила дверь и рис превозмогая слабость бросился к большой панели и открыл крышку что ты делаешь крикнула сара нам нужна маскировка бросил рис щелкая переключателями сара поняла его замысел рано или поздно терминатор сломает дверь и выследит их в темном лабиринте при помощи своего сверхчувствительного слуха один за другим оживали механизмы Двинулась лента конвейера, заскрипели валики и в воздухе засновали рычаги роботов, завращались механические клешни, словно дирижируя оркестром компьютерных существ, исполняющих шумную монотонную какофонию «Терминатор не сможет выследить нас!» — закричала Сара. Рис кивнул и схватил ее за руку. Беглецы направились в сторону темной похожий на пещеру комнаты. Уворачиваясь от стальных рук, они побежали по проходу между ожившими зловещими механизмами. За их спиной громыхнула дверь, словно чудовище по ту сторону попыталось протаранить ее всем своим телом. Еще один удар, и дверь содрогнулась. Металлический лист прогнулся под давлением невероятной силы. Рис споткнулся и рухнул на пол. Сара наклонилась над ним. «Риз, вставай!» Его тело отказывалось подчиняться его воле. Рассудок требовал идти вперед вместе с Сарой, но мучительная боль вымотала его организм до предела. У Сары оставался один, единственный шанс — идти одной, оставив Риза прикрывать ее отступление. Терминатор, со скрежетом разрывая металл, пробил в двери дыру. Хлынувший в цех пучок света упал на механизмы прямо над головами беглецов. Сара поискала глазами его источник и увидела, как в дыру протискивается рука терминатора, нащупывая засов. Сара еще раз попыталась поднять Риза, но он ослабел и был очень тяжел. Терминатор сорвал засов и уже открывал дверь. Сара закричала прямо в ухо Риза. — Вставай, солдат! «Шевели своей задницей! Вперед, Риз!» Он инстинктивно отреагировал на слова и интонацию приказа. Преодолев слабости оцепенения, сжал протянутую руку Сары. Они двинулись вперед, по лабиринту. Терминатор рывком распахнул пожарную дверь и вошел в цех. Его оптическая система, поврежденная в огне, не могла воспринимать инфракрасное излучение и Терминатору пришлось пустить в ход медленный обзорный сканер с линзами дневного освещения. Его окружало движение, но оно было не характерно для его жертвы. Терминатор обошел линию сборки, незаметный на фоне своих шипящих и сверкающих собратьев, не обращая внимания на этих тупых роботов, своих, древних предшественников. Он методично обыскивал цех. Медлительный, как самовечность. Сара и Рис ползли на четвереньках вдоль приподнятого над полом помоста, заблудившись в хитросплетениях труб и панелей управления. Рис взял с верстака короткий обрезок трубы из прочного металла. Секунду спустя Сара, карабкаясь по вытяжной трубе, случайно нажала коленом красную кнопку на маленькой черной панели сбоку. Раздался грохот. И в дюйме от ее руки опустилась массивная плита гидравлического пресса. Испуганная девушка скатилась на помост. Слуховая система терминатора отфильтровывала все ритмические звуки, считая их посторонним шумом, вроде равномерного падения капель из плохо пригнанных водопроводных стыков. И зафиксировала движущуюся среди механизмов цель. Голова киборга повернулась и он двинулся туда, откуда доносился звук. Сара и Рис пробежали по помосту и наткнулись на запертую дверь. Выругавшись, Рис развернулся и двинулся назад по только что пройденному ими пути. Сара поспешила следом. Терминатор обошел компрессор, преграждая беглецам путь. Они с трудом различали в грохочущем полумраке, Его скелетоподобный силуэт. Рис поднял трубу, зажал обеими руками, словно бейсбольную биту, хотя левая почти не действовала. «Беги!» — крикнул он Сари, толкая ее назад. «Нет!» — взвизгнула она, отказываясь поверить в то, что сейчас должно было случиться. Терминатор приближался у стоящего перед ним человеческого существа. Работала только одна рука Которую он сжимал свое единственное оружие Сорока сантиметровый отрезок трубы Киборг не спеша приблизился Присел и нанес сокрушительный удар по челюсти Риза Тат отлетел назад Но оттолкнувшись от решетчатого ограждения Вновь встал на пути терминатора И ударил его своей трубой Удар пришелся по хромированному виску Голова киборга качнулась назад и вновь безучастно повернулась к человеку. Металлические зубы его тускло мерцали, скались в застывшей гримасе ненависти. Терминатор сделал молниеносный выпад, нанес удар кулаком по поврежденной руке человека. Рис ощутил неведомую ему до сих пор необычайную ясность сознания по сравнению с этой болью вся его предыдущая жизнь показалась сплошным сновидением терминатор шагнул вперед намереваясь прикончить его и в этот момент в поле зрения киборга попала беззащитная фигура его главной жертвы она стояла прислонившись спиной к ограждению помоста на высоте четырех футах над полом идти ей было некуда разве что в мир иной тело риза Задрожало от невероятного прилива сил. Он нащупал в кармане пальто последнюю бомбу, закрывая ее своим телом от взгляда киборга. Зажигалка выскальзывала из поврежденной руки, но огонек загорелся после первого же нажатия на клапан. рис на мгновение задержал дыхание и поджег фитиль. Киборг склонился над Ризом, и тот, сделав невероятное усилие, упал на спину. «Сара — Сара! — закричал он. «Ложись — Ложись!